Глава 10 Дмитрий Николаевич отправился к актовому залу, где, как выяснилось, его ожидал Ярцев. «Дмитрий Николаевич, я пригласил вас, чтобы вы нашли одну ученицу, и желательно, живой. А вы вместо этого в один день нашли двух убитых педагогов. Если все так пойдет и дальше, к завтрашнему вечеру пансион Святой Анны станет похож на поле грозной сечи» проворчал чиновник особого отдела. «Если все так пойдет и дальше, нам с вами, Алексей Петрович. Грош цена», — хмуро ответил Руднев. «Никто из нас не продвинулся в расследовании ни на шаг. События происходят вокруг нас сами собой, а мы только удивляться успеваем». «Да уж, достижениями хвастаться пока не приходится», — признал Ярцев. «Рассказывайте, что тут у вас случилось?» Дмитрий Николаевич рассказал все новости, начиная со свидетельств Беловой и найденной броши, и заканчивая историей Соболенской и шантажом. Ярцев немедленно приказал направить в лазарет агента и, собственно, проверил коморку физика. «Новых посланий нет», — сообщил он, возвращаясь к Рудневу. «Вы уверены, Дмитрий Николаевич, что девочка сказала вам правду?» В отношении того, как они с сестрой нашли переписку шантажиста и как следили за ней, думаю, все так и было. Но подозреваю, что Аболенская-младшая могла нарушить клятву молчания и поделиться тайной с подругами. Насчет конечной цели слежки Аболенская, скорее всего, слукавила. Никому бы они ничего не рассказали, а продолжили бы наслаждаться своим маленьким секретом. В этом их девчачьем карцере да такое развлечение! «Может, оно и хорошо, что девочки не очень-то откровенничают со взрослыми», — заметил Ярцев. «Еще неизвестно, кто бы оказался их конфидент доверенным лицом. Очевидно, что убийство учителя физики связаны с этим самым шантажом, и надписи в его каморке были, и язык ему не случайно пришпилили. Тот, кто способен перерезать горло, а потом еще и надругаться над трупом», «Не стал бы церемониться с двумя пиголицами!» «А вот с языком как раз все совсем не очевидно», — возразил Руднев. «Такое можно было сделать либо от лютой ненависти, либо в назидании кому-то третьему. Кто должен был это увидеть?» «А кто должен был увидеть?» «Найти труп мог кто угодно!» И этот «кто угодно» мог бы всем рассказать. Таким образом, послание дошло бы до адресата. «Если это так, то мы хотя бы в малой степени поломали убийце игру». «Девочка изолирована и никому ничего не расскажет. А кроме нее тело видели только Опросина, Белецкий и я. Обитателям школы будет объявлено, что Тарануха погиб в результате несчастного случая. А это значит, что акция устрашения, если она, конечно, планировалась, у убийцы сорвалась». «Правильно ли я вас понял, Дмитрий Николаевич, что в отличие от смерти Абашева это убийство вы считаете нужным выдать за случайность?» «Пока да». Списать его на постороннего невозможно. А тот факт, что по школе разгуливает убийца, вызовет панику. «Что ж, действуйте, как считаете нужным», — согласился Ярцев и, помолчав, добавил. «Я со своей стороны проверю все связи Абашевой и Таранухи. Если они не случайные свидетели похищения, а имеют к нему прямое отношение, мы, Бог даст, сможем выйти на след девочки». Вечером, когда тело убиенного увезли и все следы страшного происшествия в актовом зале и в помывочной были стерты, Юлия Павловна собрала в своем кабинете учителей и воспитателей. В своей обычной холодной сдержанной манере она довела до сведения педагогов, что на Анечкину и коле разом обрушились три несчастья. Во-первых, выяснилось, что бедняжка Раиса Тимуровна горько поплатилась за свое легкомыслие, и что, вероятнее всего, она стала жертвой авантюриста, не только обманувшего ее, но и безжалостно убившего и спрятавшего тело на дне дальнего пруда. Тело несчастной было обнаружено, а по факту убийства проводится расследование». Во-вторых, их замечательный коллега, талантливый и всеми обожаемый Алексей Алексеевич погиб в результате несчастного случая, произошедшего, когда тот трудился во благолюбимые школы, создавая очередной свой необыкновенный механизм, призванный придать школьным праздникам неповторимую красочность. Сообщить эту печальную новость воспитанницам директриса собиралась утром следующего дня третьих у одной из учениц, а именно Варвары Аболенской, обнаружилась кори, и теперь школа находится под угрозой эпидемии. В связи с этим в пансионе вводятся строжайшие дисциплинарные меры. Девочки ни в коем случае не должны быть предоставлены сами себе, даже после отбоя. Среди воспитателей вводятся дополнительные дежурства, а учителя должны организовать для учениц внеурочные занятия. Эти новости потрясли всех до одного – Педагоги долго охали и ахали, а некоторые даже всплакнули по погибшим, а после разошлись исполнять свой долг – оберегать воспитанниц от потрясений, нависшей над Анечкиной и Кале заразой. Покинув кабинет директрисы, руднев с Белецким укрылись от лишних глаз в облюбованной ими беседки Сад Голицынского дворца уже потихоньку растворялся в сумерках – С прудов и не вытянуло сыростью, а вечерняя прохлада напоминала о том, что осень скоро совсем уж вступит в свои права. Пока еще хватало света, Дмитрий Николаевич рисовал портреты участников событий и раскладывал перед собой. Обычно дома в Москве, думая над делом, Он имел привычку раскладывать такие пасьянцы, сидя на полу в своей мастерской, куда без особого разрешения входить было никому не дозволено. Чтобы хоть как-то поддержать привычную для Дмитрия Николаевича атмосферу тишины и одиночества, Белецкий сидел молча и неподвижно, неотрывно глядя на небо, успевшее за это время сменить оранжевый румянец на серебристую бледность. А после уши вовсе, начавшая кутаться в тёмно-лазурную шаль, кое-где украшенную искорками первых звёзд. Не складывается, заявил наконец Руднев. Чего-то очень важного я не вижу. Оно и не мудрено, отозвался Белецкий. Темно уж почти. Вы бы, Дмитрий Николаевич, заканчивали с рисунками, глаза сломаете. Невыносим ты, Белецкий, иной раз. Я ж тебе серьёзно, я серьёзно, Дмитрий Николаевич, Утро вечера мудренее. Это у кого как? Вот послушай и скажи, что думаешь? Извольте. Если шантаж связан с похищением, история началась не менее месяца назад. Почему так долго? При наличии соучастников в школе похитить ребенка труда не составляет. Никакого особого плана не нужно. Только риск разоблачения увеличивается. Может, они ждали чего-то, не относящегося к школе? Каких-то событий? «Приезда какого-то лица, отплытия корабля». «Да мало ли». «Допустим, похититель чего-то выжидает. В это время кто-то узнает про его планы и начинает его шантажировать. И злоумышленник, вместо того, чтобы сразу разделаться с шантажистом, ведется на шантаж». «Это совсем просто, Дмитрий Николаевич. Он не хотел привлекать к школе внимание полиции, чтобы Таня помешала его планам». «В принципе, разумно». «Как ты думаешь...» «Шантажистом был Тарануха?» «Очень похоже, что так. Сложно допустить, что человек, промышляющий шантажом, убил свою жертву, да еще таким изуверским способом. И потом этот язык. Наказание за болтливость. Мне не дает покоя мысль, что язык мог быть посланием кому-то еще. Если так, то сколько же человек во всем этом замешано?» «Я как раз думаю, что язык никакое не послание, а что-то типа подписи или знака отличительного». Эти анархисты страсть как театральным эффектам склонны. А как вы думаете, Абашева тоже имела отношение к шантажу? Брошка вполне могла быть платой за молчание. Не складывается, Белецкий. Будь Абашева шантажисткой или соучастником похищения, зачем бы она пришла к Беловой за объяснениями? С ней вообще вопросов много. Что искали в ее комнате? Каковы обстоятельства ее гибели? «Дмитрий Николаевич, вы загнали меня в угол». «Я мог бы выдвинуть десяток версий, но на каждую из них найдется столько же возражений». «Бог с ними с возражениями! Излагай свои версии!» Но Белецкий излагать версии не стал. Взглянув куда-то через плечо Дмитрию Николаевичу, он неожиданно заявил. «Отложим до завтра. Я, пожалуй, пойду спать. Доброй ночи!» С этими словами он без всяких объяснений сгреб рисунки Руднева и поспешно направился прочь из беседки. Дмитрий Николаевич растерянно взглянул вслед другу и уж было собрался последовать за ним, но его остановил тихий мелодичный голос. «Я вам не помешала, Дмитрий Николаевич?» Руднев обернулся. За его спиной подле беседки стояла Волжина. «Что вы, напротив, я очень рад вас видеть!» Руднев встал и подал Анастасии Аркадьевне руку, помогая подняться по стертым от времени ступеням. «Такой ужасный день!» тихо проговорила Волжина, устала, опускаясь на скамью. Дмитрий Николаевич присел рядом. «День впрямь был страшным. Но вам не следует на этом сосредотачиваться. Анастасия Аркадьевна, нужно отвлечься, иначе такое сложно пережить». «Отвлечься? Да как же тут отвлечешься?» «Давайте поговорим о чем-нибудь хорошем. Например, о литературе. Вот вы сейчас что читаете?» «Ивана Панаева. Львы в провинции». «Вы удивлены, Дмитрий Николаевич». «Немного. Не думал, что вы любите прозу в жанре социального реализма». «А что читаете вы, Дмитрий Николаевич? Кретиена детруа Труа?» Руднев рассмеялся. «Нет, детруа я прочёл в детстве. И зря вы думаете, что, раз я приверженец романтического течения в живописи, то и серьёзной литературы не читаю. Я, например, очень люблю Достоевского». «А я не люблю Достоевского. У него всё слишком мрачно и безнадёжно». «Ну вот». «Я вас снова расстроил. Болван эдакий!» «Вы тут ни при чём, Дмитрий Николаевич. Но не думать о произошедших несчастьях просто невозможно. А меня ещё и совесть мучает». Волжина тяжело вздохнула и опустила глаза. «Совесть? от Отчего же она вас мучает?» «Я не любила ни Алексея Алексеевича, ни Раису Тимуровну. Нет, не подумайте, зла я им не желала. Просто они были мне неприятны». «Не казнитесь». «Думаю, вы не одиноки в своих чувствах. Они были сложными людьми». «Может, оно и так. Да только как подумаешь, что я им наговорила. А с ними потом все это...» «Что же вы такое могли им сказать?» «Что они жестокие и бессердечные. И что когда-нибудь Бог их за это накажет». Волжина тихо заплакала. Руднев бережно взял ее руки в свои. «Анастасия Аркадьевна, уверен, у вас были причины сказать им это». «Еще какие!» — встрепенулась Волжина, и слезы ее враз высохли. «Они просто издевались над девочками. Это из-за них Стэвка ногу вывихнула!» Руднев насторожился и торопливо спросил. «Расскажите, что произошло?» Волжина пристально взглянула на своего собеседника. «Дмитрий Николаевич», — сказала она, — «вы как-то странно задали мне вопрос, и еще более странно смотрите на меня. Мне кажется, вам что-то известно, но вы это скрываете». «Скрываю» признался Руднев, «и не вправе вам открыться. Хотя смотрю я на вас странно, совсем по другой причине». Дмитрий Николаевич улыбнулся. «Вы мне очень нравитесь, Анастасия Аркадьевна. Впрочем, этот мой секрет, уверен, вы уже разгадали». Даже невзирая на сгустившиеся сумерки, Руднев увидел, как зарделась Анастасия Аркадьевна. «Что вы такое говорите?» Совсем смущенно произнесла она. «Правду? У меня очень плохо получается врать». «Дмитрий Николаевич, да как же можно, когда такое? Не время сейчас об этом». «Может, и не время». Руднев склонился к рукам Волжиной, который продолжал сжимать в своих и поцеловал. «А вдруг у меня не будет больше возможности вам это сказать?» Анастасия Аркадьевна зачарованно смотрела на Дмитрия Николаевича, не находя, что ему ответить. Не менее минуты длилось между ними молчание. Наконец, Руднев прервал его. «Анастасия Аркадьевна». «Расскажите мне, что там за история с девочками? Абашевой и Таранухой?» «Да, конечно». Волжина стряхнула с себя оцепенение «Я при Раисе Тимуровне была младшим воспитателем. Честно говоря, она меня в грош не ставила, как, впрочем, и всех остальных. О, я не хотела. Теперь, когда она так ужасно погибла...» «Анастасия Аркадьевна, не пытайтесь побороть свои чувства. Нет в них никакого греха». «Искренность при любых обстоятельствах предпочтительнее лицемерие». Пылкость слов Дмитрия Николаевича придала Волжиной уверенности. «Так вот», — продолжила она, — «где-то за два-три дня до ее исчезновения она очень жестоко обошлась с Нинадович, младшей Аболенской и Апанией. Представляете, она...» Волжина осеклась и снова вспыхнула. «Что?» «Дмитрий Николаевич, это... это было слишком унизительно». «Что сделала Абашева?» «Ах, Дмитрий Николаевич, она выставила на всеобщее обозрение ящики с их нижним бельем. И девочки полдня простояли рядом с этими ящиками, сгорая от стыда». «Боже мой, бедные девочки!» – ужаснулся Руднев. «За что их подвергли такому унижению?» «Не имею понятия. Я не всегда знала, за что Раиса Тимуровна наказывает воспитанец Объяснять она мне не считала нужным». «А сами девочки вам не рассказали?» «Мне показалось, они вам доверяют». «Нет, сами они не захотели делиться, а спрашивать я не стала, не хотела их еще больше смущать». «А Тарануха тут при чем? «Это произошло спустя день или два, как раз накануне исчезновения Раисы Тимуровны. Я вела девочек на прогулку, и тут прибежал Алексей Алексеевич и начал кричать на этих троих, что они, дескать, рылись в его вещах. Он просто в облик человеческий потерял». Девочки уверяли, что ничего такого не было. Они были очень напуганы. На шум явилась Раиса Тимуровна. Когда она поняла, что происходит, у нее такое лицо сделалось. Вы не представляете. Даже я испугалась. А с бедняжкой Стэвка истерика случилась. Она бежать кинулась, но и упала на лестнице. Тут-то я им все и высказала. Руднев некоторое время молчал, рассеянно глядя сквозь Анастасию Аркадьевну, а потом спросил. «А дальше что было?» «Да, собственно, ничего». Все суетились вокруг мадмазель Ненадович. За врачом послали. Выяснилось, что она вывихнула ногу. «А что Тарануха и Абашева?» Раиса Тимуровна увела Алексея Алексеевича. Они о чём-то долго говорили. Больше претензий Алексей Алексеевич девочкам не предъявлял. Я спросила Раису Тимуровну, выяснилось ли всё, а она сказала, что это не моё дело. «Анастасия Аркадьевна, ещё один вопрос. Присутствовал ли кто-нибудь ещё при этой сцене, кроме вас, абашева и Таранухи?» Да, криков было столько, что многие избежались Кто именно? Не уверена, что вспомню всех, но там были сеньорита бетина Екатерина Владимировна, Марта Германовна, Сергей Григорьевич и Владиана Степановна. Дмитрий Николаевич, почему вы все это спрашиваете? Что происходит? Руднев помрачнел и не ответил. — Позвольте, я провожу вас в дом. Анастасия Аркадьевна, произнес он, беря волжину под руку. «Прохладно уже, да и стемнело».